«Рихард, ты сейчас куда?» — спросила Оксана, вернувшись в машину после того, как проводила санитаров с носилками. Рихард пожал плечами. «А куда надо?» «Мне надо обратно в деревню. Я там сумку оставила, а в ней и ключи, и телефон, и деньги. Я тоже собирался туда возвращаться». «Отлично!» — улыбнулась Оксана. «Только давай обратно будем ехать не так быстро». Когда проехали мост, Оксана сказала... Не понимаю, как можно здесь разбиться, если только не сделать это специально. «Уснул за рулем, так написали, закрывая дело. «А ты думаешь, это не так?» «Может, и так», — пожал плечами Рихард. «Вопрос только, почему он уснул именно в этом месте? Усни он чуть позже, вылетел бы навстречку, и могли бы пострадать другие люди, или улетел бы в кювет и не убился бы смерть? Но чтобы точно попасть в опору моста... Думаешь, самоубийство? Вряд ли». — мотнул главой Рихард. — Причин не было, и планы у него были расписаны на неделю вперед. А у тебя есть версия, что случилось? — Есть, но следователи ее даже рассматривать не стали. — Поделись. — А ты не будешь смеяться? — улыбнулся Рихард. — Смотря что за версия. — Тогда не скажу. — Ну ладно, не буду, обещаю. — Я думаю, его загипнотизировали. — Слышала про нейролингвистическое программирование? — Конечно. И кому, по-твоему, он мешал? «Ой, это длинный список», — засмеялся Рихард. И «Я в нем на первом месте». «А кто на втором?» «Слушай, тебе больше думать не о чем». «Ну, допустим, узнаешь. И что? Доказательств нет. Дело закрыто». «Да при чем тут дело? Неужели ты не видишь, что эта история тесно связана с нашими? Слава с Ритой, Глеб, я, отец твой. Везде присутствует Иосиф Якич. Тебе самому-то не хочется разобраться?» «А ты как с этим типом связана?» Если коротко, Алексей, мой помощник, тоже стал жертвой гипноза. Сначала мы думали, что это заказ конкурентов, но теперь я подозреваю, что за всем этим стоит Осиф Екич. Алексей, это который мой однофамилец? В смысле, не поняла Оксана. Он Лисицин, а я ребан. На эстонском ребан лиса. Надо же, забавное совпадение, но вернемся к нашим баранам. Рихард расхохотался. «Не, бараны в данной истории похожи мы, а этот Иосиф больше похож на пастуха. Вот я и пытаюсь понять, куда он хочет загнать наше стадо. То ли на сочную лужайку, то ли на бойню». Признаться, не ожидал встретить в этой компании Глеба. Его, что ли, тоже сюда этот Якич притащил? Причем весьма изощренно. А какие у Глеба были дела с твоим отцом, если не секрет? «А тебе зачем?» «Стараюсь больше узнать о людях, с которыми собираюсь сотрудничать». Они на бирже играли. Отец имел деньги, а Глеб знал, куда вкладывать. Сначала выигрывали, а потом Глеб где-то ошибся и много потерял. Выигрыши они пополам делили, а проигрыш отец с него полностью удержал. Тому показалось, что это несправедливо. «А тебе так не кажется?» «А я об этом не задумывался. Это их дела». все всё-таки кому и зачем надо было убивать твоего отца?» У меня встречный вопрос, зачем этому гоблину надо было его лечить? Врачи ему и так больше года не обещали. У меня только одна версия. Нужно было что-то сделать его руками, а потом убрать. Напрашивается вывод, что это как-то связано с покупкой земли возле трёшки. Но ты же сам сказал, что это была взятка. Просто это единственная правдоподобная версия, но она не безупречна. А как говорил Холмс, если какая-то мелкая деталь не вписывается в встроенную версию, значит, ошибочно вся версия. «Разве это Холмс сказал?» «А кто?» «Ну да неважно. Главное, что я с этим согласен». «И что это за мелкая деталь?» Такую взятку было проще дать с наличкой, чем придумывать хитрую схему. Ставить имущество на баланс, платить налоги. Выходит, что нужна была именно эта земля. Но зачем? Золотой жилы там точно нет. А кому она принадлежала до этого? Какому-то спившемуся фермеру. Так надо поехать к нему и спросить. Следователь ездил. «И что?» Мужик мычал, ревел, в общем, был невменяем абсолютно. Оказалось, что фермерством он никогда не занимался. Соседи сказали, что, сколько его помнят, он всегда был пьянье. «Понятно», — кивнула Оксана. «Подставной директор. И деньги не нашли?» «Нет, конечно. Их сразу же обналичили. Но не об этом речь. Если бы хотели просто вытянуть деньги или убрать конкурента, я бы понял. Но все это было бы проще сделать живым». Выходит, что как раз наоборот, убили, чтобы не успел все разрушить. А что, сильно рушил? Собирался продавать фирму. и еще бы пару дней, и она пошла бы с молотка. Вы из-за этого поругались?» Рихард кивнул. «Хреново, извини за выражение, видеть, как губят дело, в которое ты вкладывал душу. Выходит, что смерть отца спасла тебя от разорения? Да ну, какое разорение? Это же не единственный мой бизнес. К тому же у меня есть опыт». Знания рынка, связи в банках. Я мог бы начать другое дело». Это «И ты, значит, захотел стать фермером?» «Не, эта идея пришла намного позже. А тогда я вообще ничего не хотел. Зачем опираться, если можно безбедно жить на банковские проценты? И даже когда после смерти отца я стал владельцем его фирмы, уже было скучно этим заниматься. Меня засасывало. Вино, казино, девочки». «Итак, что мы имеем?» Оксана начала загибать пальцы. Сначала они спасают предприятие тем, что увозят маразматического директора в деревню на лечение. Там его исцеляют, программируют и возвращают в город, где заставляют купить участок земли, выгнать тебя из дела и после этого самоликвидироваться. Ты становишься владельцем фирмы и обладателем земли возле трешки, но при этом спиваешься. Так? Ну, не то чтобы спиваюсь, но в общих чертах верно. И что за чудо вытащило тебя из трясины? Рихард усмехнулся. «Однажды в казино ко мне подсела Инна. Помнишь ее? Оксана криво ухмыльнулась. «Трудно не запомнить такую гламурную девушку». Дипломатично съязвила она. «Девушка вообще не в моем вкусе», — поморщился Рихард. «Но ну, то ли я был сильно пьян, то ли она вцепилась в меня как клещ, но у нас завязались отношения. Она потихоньку раскручивала меня то на новую шубку, то на новый бриллиантик, но это были мелочи. Она считала, что стоит дороже. И вот однажды она озвучила свою мечту. — Не хочу быть простою гражданкой, хочу быть столбовой дворянкой. — В смысле? — удивилась Оксана. — Купить ей титул? — Да ладно бы титул. Ей захотелось дворянское поместье и пару деревень крепостных крестьян. — Скромно, — засмеялась Оксана. — Я тоже сначала решил, что это шутка, но она не мытьём-то Хочу поместье, коттедж, ландшафтный дизайн, а рядом построим деревню для обслуги. Ну, садовников там разных, горничных, пастухов и чтобы еду нам выращивали экологически чистую». Я ей говорю, «Ты что, я тебе Рокфеллер, что ли?» А она глазками «Хлоп-хлоп». «А что? Оно же может быть самоокупаемым. Вон у Ленки...» Оказывается, муж какой-то. ее подружки скупил землю убыточного колхоза и начал заново организовывать сельское хозяйство. Нанял нормальных мужиков, помог им поставить дома, купил технику. Разумеется, все в кредит, в ипотеку, но и дело получилось прибыльное всем выгодное. Местное население постепенно подтянулось. Пить бросили, работать начали. Клуб в деревне отремонтировали. Школу снова открыли. Интернет провели. Народ из города в эту деревню возвращаться начал. Короче, когда я это все увидел, так меня и осенило. Вот оно. Тоже так хочу. Но в отличие от Инны, я понимал, какая это огромная работа. Сколько придется самому в грязь с сапогами месить. А она своими фотомодельными мозгами видела только конечный результат. Лужайка для игры в гольф, вертолетная площадка, и она такая фотогеничная на фоне всего этого. И крепостные ты еще забыл. Рихард грустно усмехнулся и кивнул. И ты, значит, решил подарить ей не трешку и привёз её на праздник купала, чтобы она полюбовалась на своих будущих крестьян? Понимая твой сарказм, но на самом деле всё было не совсем так. А как? Рихард не ответил, давая понять, что не намерен продолжать этот разговор. «А правда, что ты в депутата баллотировался?» — сменила тему Оксана. «Откуда ты знаешь? Впрочем, вопрос риторический». «А почему тебя не выбрали? Впрочем, этот вопрос тоже риторический». «И почему же? Что почему?» «Обычно говорят, что вопрос риторический, если ответ известен. Вот я и спрашиваю, почему меня не выбрали». «Потому что выбрали кого-то другого?» — развела руками Оксана. «Логично», — усмехнулся Рихард. «Интересно, что еще тебе рассказала Галина?» «Скажи честно, лес ты поджег? «Ага», — кивнул Рихард. «И мост я сломал, и шины всем я проткнул. Может, и Сашку я заразил? Какие у вас есть еще проблемы? Давайте, списывайте все на меня. Рихард же рыжий». «Да ладно, что ты заводишься с полоборота? А надо как? Столкача? Это ты намекаешь на тот мопед? О, боже, он и эту историю рассказал». Я, честно говоря, так и не поняла, что его так возмутило. «Ну как же, пока они ковырялись со своим металлоломом, лидером был он. А когда пацаны увидели мой мопед, то сама понимаешь». «Только он был истинным лидером», — уточнила Оксана. «А ты купил голоса избирателей халявой». «Тут ты права», — Рихард кивнул. «Я учел ошибку и не стал использовать этот прием во взрослой политической борьбе. Я честно написал программу, обозначил свои реальные возможности и объяснил народу, что пока они сами не начнут вкалывать как рабы, никто их из болота не вытащит. И что, народ не проникся? Куда там? Видела бы ты программы моих соперников. Разве что золотых унитазов в каждую квартиру не обещали. Так может, с мопедом это была не ошибка? Цель оправдывает средства. А какая цель? Я вот подумал, какая у меня тогда в детстве была цель. Допустим, я ее добился. И что я получил с этого лидерства? Каждый день эти бездельники курили возле моего подъезда, заплевывая двор в ожидании, когда я вытащу мопед. В благодарность они изрезали кожное сиденье, и старапали бак и залепили руль жвачкой. «Не, хватит с меня подобной благотворительности!» А Трихарда вдруг так сильно повеяло чувством обиды, что Оксане стало его нестерпимо жаль. Но не утешать же его, как ребенка. Она отвернулась к окну и, закрыв глаза, сконцентрировалась на этой странной жалости. Она... Увидела худенького рыжего мальчишку, который, сжимая руль самоката, грустно смотрел, как ребята постарше играли в футбол плюшевым мишкой. «Что, не берут играть?» — спросила она, подойдя к нему в образе Ксюши. Мальчишка повернул голову и, нахмурившись, окинул ее сердитым взглядом. «Я и сам не хочу», — буркнул он. «А чего тогда смотришь?» Ричи прищурился и, сжав губы, собрался оттолкнуться и поехать. «Подожди», — воскликнула Ксюша. «Я, кажется, с тобой разговариваю». Он нарочито тяжело вздохнул и снова посмотрел на нее, изображая пренебрежение. Чего тебе? Дай покататься, улыбнулась Ксюша. На, жалко, что ли. И он отдал самокат. Сделав небольшой круг, она снова подкатила к нему и спросила: А ты чего такой хмурый? Паренек внимательно посмотрел на нее, размышляя, стоит ли ей доверять. Обещай, что не будешь смеяться. Не буду. — поклялась Ксюша, вскинув руку в пионерском салюте. — Медведя жалко, — усмехнулся паренек. — Какого медведя? — удивилась Ксюша. — Вон того, плюшевого. А обещала не смеяться. — Да я не смеюсь. Просто не понимаю. Он ведь не живой. — Я знаю, — кивнул Рыжик. — Но все равно жалко. Мне кажется, он зовет на помощь. Плачет. Оксане показалось, что на его глаза навернулись слезы, но он глубоко вздохнул и растянул в улыбке потрескавшиеся губы. — Вот такой вот я странный. — Так давай пойдем и отберем у них медведя, — решительно предложила Ксюша. — Я их не боюсь. — Я тоже не боюсь, — ответил он. — Просто нет смысла спасать его. — Почему? — Потому что он не живой. И, резко развернувшись, Ричи начал уходить. — Эй! — закричала вдогонку Ксюша, но не побежала за ним. Она поняла, он ушел, чтобы не расплакаться. — Странная патология подумала она, и, положив самокат на асфальт, решительно зашагала в сторону футболистов. «Отдайте моего Мишку!» громко потребовала она, встав посреди поля и топнув ногой. «Уйди, малявка!» заорал на нее один из парней. «Сам ты, малявка!» ответила Ксюша и бросилась на перерез нападающему отнимать медведя. Игра остановилась. «Ты с ума сошла?» покрутила виска высокий чернявый паренек. «Зачем он тебе?» «Это мой Мишка!» Грозно мяукнула Ксюша. «Да он же грязный весь, измажешься». «Ну и ладно. Если он твой, то что он делал на помойке?» Возмутился другой парень. «Он там живет, а вы его схватили и пинаете». «Ладно, пацаны», — сказал Чернявый. «Сейчас что-нибудь другое найдем. Ксюша хлопнула в ладоши, и с неба свалился нормальный футбольный мяч. Мальчишки обрадовались, а Ксюша взяла медведя и зашагала прочь, держа его на вытянутой руке за ухо. Подобрав самокат, она подошла к Ричи, отрешенно сидящему на скамейке. «Вот, держи». «И что я теперь должен с ним делать?» — вздохнул он. «Не знаю», — пожала плечами Ксюша. «Я тебе его спасла. Дальше сам решай». «Ты ничего не поняла». Грустно улыбнулся он. «Спасать надо не медведя, а меня». «От кого?» «От жалости этой. Я всех вокруг жалею. Бездомных кошек, собак, голубей с обмороженными лапками». «Даже игрушки. Я понимаю, что это ненормально, но ничего не могу поделать». «А еще ты слишком обидчивый», — сказала Ксюша, присаживаясь рядом. «Какой есть?» — опять нахмурился Ричи. «Я думаю, что твоя обидчивость — это тоже жалость, только к себе». «Наверное», — вздохнул он. «А ты можешь вспомнить, когда и кого тебе было очень и очень жалко впервые в жизни?» Малыш Рихард сморщил конопатый лоб, вспоминая. Я смотрел в «Мире животных». Показывали, как началась засуха, и звери шли на новые земли, спасаясь от жары и голода. Они были тощие и измученные. Из-за каждой лужицы, из-за каждой травинки дрались насмерть, затаптывая своих детенышей. Оксана содрогнулась, представив эту картину. «Но еще ужаснее было то», — продолжил Ричи, «что люди, которые снимали на камеры, даже не пытались помочь». «А что они могли сделать?» — почти по-взрослому спросила Ксюша. Всех не спасешь, Такова эволюция. Выживает сильнейший. — Я понимаю, — грустно кивнул Ричи, — но не могу спокойно на это смотреть. И ты, наверное, права. Мне себя жаль. Оксана открыла глаза, не зная, что делать дальше. — А как ты относишься к животным? — спросила Оксана, повернувшись к Рихарду. — А почему ты спрашиваешь? — насторожился он. — Почему-то мне кажется, что ты должен их любить. — Надеюсь, ты имеешь в виду не филию. Фу, как тебе не стыдно. «Мне? Видела бы ты, чего эти мои политические оппоненты писали в своих газетенках. Факты извращались до полного маразма. Я уж не говорю о реальных грехах. Они были просто гипертрофированы. Вот я и думаю, может, кто-то и такую гадость написал». «А что, есть факт, который можно так извратить?» «Извратить можно все, А я содержу приют для породистых собак. Слава богу, об этом мало кто знает». «Почему?» — удивилась Оксана. Мне кажется, это должно было добавить плюсов твоему рейтингу». «Стараюсь не пиарить свои слабости», — усмехнулся Рихард. «С детства страдал от жалости к этим тварям. Однажды притащил домой щенка, а у него понос случился. Всю квартиру обгадил. Мать на собой их на улицу выселила». «Как выселила?» «Его выселила, а я сам ушел. Правда, меня потом отец домой за ухо привел». «Всех домой не притащишь». «Это точно», — вздохнул Рихард но не могу я спокойно смотреть в эти щенячьи глаза, а они, как назло, словно со всего города сбегаются туда, где можно встретить меня. А почему приют только для породистых? Потому что уличные псы адаптированы к вольной жизни и ничуть от нее не страдают. А вот ротвейлеры, бультерьеры, доги, доберманы, которые жили в квартирах, пока были милыми щенками, а потом вдруг оказались выброшены, потому что хозяевам стало трудно их содержать. Они не могут конкурировать за еду с дворнягами, не могут жить в холоде, не умеют взбиваться в стае. «Но это же дорогие собаки», — удивилась Оксана. «Неужели кто-то может выбросить на улицу тысячу долларов?» «Ты просто не в курсе проблемы. Это действительно дорогие собаки, поэтому некоторые дельцы по дешевке банчат щенками мимо клубов. А некоторые тщеславные, но нищие людишки их покупают, не задумываясь, что на содержание таких собак тоже деньги нужны». Необходима серьезная дрессура, которая нехило стоит. Особая еда, прививки. А без всего этого породистые псы намного тупее и слабее дворняк. Интересно, почему? Потому что они неприродные, их вывели для определенных работ. Это киборги, и, как любые машины, они требуют ухода. Но при этом они живые. Некоторое время ехали молча. «А можно задать один нескромный вопрос?» — нарушила тишину Оксана. Дай угадаю, зачем мне нужно депутатство? М -м, это тоже интересно, но мой вопрос еще более нескромный. Еще более? Рихард задумался на секунду и сказал. Сыны мы расстались сразу после купала. Подробности освещать не буду. Это меня совсем не интересует. Тогда спрашивай, вздохнул он, не буду больше гадать. Галина сказала, что ты владелец охранных предприятий. Ну да, а что здесь такого? Узаконенный Рэкет. Рихард усмехнулся. А других вариантов нет, тогда пусть будет так. Ну, если у тебя есть другие варианты, я выслушаю. А почему я должен оправдываться? Пожал плечами Рихард. Начиналось все действительно с самого обычного бандитизма: с разборками, дележками клиентов, запугиванием, а иногда и битьем должников. Было из истории не вычеркнуть. Значит, правда, что нужна депутатская неприкосновенность? Хм, не нужно, ухмыльнулся Рихард. «Все сроки давности истекли, так что у закона ко мне претензий нет». «Ясно. А вот скажи мне, как так? Собаку тебе жалко, а человека нет?» Рихард задумался, но так и не ответил на вопрос. Когда они приехали, мост уже был доделан, и рабочие собирали строительный мусор и инструменты. «Ну вот», — Рихард вышел из машины и окинул стоянку взглядом. «Надо бы еще остановку отремонтировать, а то старухам даже присесть негде, и крыша течет. — Смотрю, ты тут уже вовсю хозяйничаешь, — улыбнулась Оксана. — А я не заметил здесь других хозяев, — пожал плечами Рихард. Себе нескромные от отгрохали, а что вокруг их не волнует. — Ладно, спасибо, что помог, — улыбнулась Оксана. — Пойду к нашим нескромным друзьям.